Грудная аорта – аорта торакика. Грудная аорта является продолжением дуги аорты. Находится в заднем средостении но грудном отделе позвоночника. Пройдя через аортальное отверстие диафрагмы, продолжается в брюшную аорту. Рядом с грудной аортой находится полунепарная вена, слева непарная вена, и грудной лимфатический проток справа. Пищевод огибает аорту спирально справа, спереди налево. Ветви грудной аорты питают стенки грудной клетки, все органы грудной полости, за исключением сердца, и подразделяются на пристеночные, приетальные и внутренностные, висцеральные. Пристеночными ветвями являются задние межреберные артерии в количестве 10 пар. Проходят по одной в каждом межреберном промежутке, начиная с третьего в верхних двух межреберьях, проходят артерии от шейно-реберного ствола и с подключичной артерии. Задние межреберные артерии отдают ветви к мышцам и к коже грудной клетки, а также к мышцам спины, к спинному мозгу и к передней брюшной стенке. Верхние диафрагмальные артерии в количестве двух идут к диафрагме. Внутренностными ветвями грудной аорты являются бронхиальные ветви, артерии, проходящие в легкие через их ворота, пищеводные артерии, идущие к пищеводу, медиастинальные, средостенные ветви, кровоснабжающие лимфатические узлы и клетчатку заднего средостения, перикардиальные ветви, идущие к перикарду,